Глава 16. Международное товарищество рабочих. Первый интернационал. До 1870 года. Страницы с 548 по 565. Страница 548. Параграф 1. Предпосылки образования массовой международной организации пролетариата. Подъем рабочего движения в конце 50-х, начале 60-х годов XIX века. В 50-е 60-е годы XIX века по капиталистическому пути Развивалась экономика уже многих государства. Её прогресс определялся очевидными успехами промышленного переворота в передовых странах. Индустрия этих стран переживала наиболее высокие темпы роста производства за всю предыдущую историю буржуазного общества. В рассматриваемые десятилетия происходили интенсивное расширение торговых взаимосвязей стран и континентов, бурное увеличение международного торгового оборота, процесс формирования мирового капиталистического рынка. Этому способствовали активное железнодорожное строительство, значительное удлинение сети железных дорог, Оснащение торгового флота новыми судами, в том числе паровыми. Характерным был также выход финансовых отношений, кредитно-банковских операций далеко за пределы национальных границ. Распространение усовершенствованных средств связи, особенно телеграфа, серьезно облегчало Экономическую общность буржуазного мира. Страница 549. Постепенно складывалась мировая система капиталистического хозяйства. В 1857 и 1866 годах разразились первые мировые экономические кризисы. Они разрушительно сказались на экономике всех стран Европы, включая не только передовые Англию, Францию, германские государства, Соединенные Штаты Америки, но также Австрийскую империю, Россию, Италию, Испанию, скандинавские страны, многие страны Латинской Америки. О кризисе 1857 года прусский журнал писал. Кризис распространился от отдаленнейшего Запада Нового Света до Стокгольма и Москвы, до Смирны и Одессы. Утверждение зрелого фабричного капитализма в передовых странах Европы и Америки сопровождалось численным ростом пролетариата. Он составлял большинство населения, опередивший другие страны индустриальной Великобритании. Только, в собственно, Англии и Уэлси, работающих лиц наемного труда, было около 10 миллионов. По приблизительным данным, во Франции рабочих насчитывалось свыше 3 миллионов, Несколько больше было в Соединенных Штатах Америки – около 3,5 миллионов, в Пруссии – около миллиона. Успешное восхождение капитализма обеспечивалось не только техническим оснащением и фабричной организацией промышленности, но и усилением эксплуатации рабочих. Пагубное влияние промышленной революции на условия труда и жизни пролетариата проявлялось вслед за Англией и в других странах. Почти повсюду, за исключением Англии и в меньшей степени Франции, отсутствовало фабричное законодательство, которое регламентировало бы взаимоотношения труда и капитала. Зато действовали антирабочие законы, запрещавшие борьбу и союзы пролетариев. Наемные труженики предоставлялись произволу предпринимателей в погоне за прибылью, пренебрегавших физическими пределами эксплуатации. На некоторых фабриках рабочий день доходил до 16 часов. Тяжелым оставалось положение рабочих занятых и вне фабричной системы владельцы мануфактурных и более мелких ремесленных заведений с трудом преодолевали конкуренцию фабрик если они удерживали свои позиции в экономике то за счет часто более жесткой чем фабричная эксплуатация рабочих а если вовсе разорялись, то их рабочие оказывались выброшенными за ворота предприятий без средств к существованию. Безработица с ее безысходностью была страшна для всех трудящихся, особенно в периоды кризисов, когда она приобретала наиболее широкие масштабы. Имея в виду тяжелое положение пролетариата в 50-е 60-е годы, Карл Маркс делал вывод. Ни усовершенствование машин, ни улучшение средств сообщений, ни свободная торговля, ни все это вместе взятое не устранит нищеты трудящихся масс. На современной порочной основе всякое дальнейшее развитие производительной силы труда неизбежно углубляет общественные контрасты и обостряет общественные антагонизмы Маркс Энгель, сочинение второе издание том 16 страница 7 Стихийный подъём рабочего движения с конца 50 годов XIX века был непосредственным следствием трудных испытаний, выпавших на долю пролетариев во время кризиса 1857 года. Цветущие фабрики стояли безмолвно, как пораженные параличом. Сотни тысяч лишились работы и заработка. Писал о катастрофическом влиянии кризиса 1857 года на положение рабочих один современный публицист. В Англии до 60% промышленных рабочих стали частично или полностью безработными. Пролетарии, сохранившие работу, получали во всех отраслях пониженную заработную плату. Кризис жестоко потряс рабочий класс. Полоса апатии большей части европейского пролетариата, вызванной горечью поражения революции 1848 года и усталостью от репрессии в эпоху последовавшей за ним реакции сменилась этапом новой активности рабочих. Она выражалась прежде всего в росте волнений безработных и массового стачечного движения, развернувшегося вопреки антирабочим законам. В наступившей эре стачек Наиболее крупными были забастовки углекопов Йоркшира в Англии 1858 год. Строителей Лондона 1859, 1861 годы. Типографов и переплетчиков Парижа 1862, август 1864 года. Рабочих Германии 1857 год – 60 стачек. Январь-сентябрь 1864 года – свыше 20 стачек. Сапожников в Новой Англии, Соединенные Штаты Америки, 1860 год. Пролетарская активность проявлялась и в стремлении рабочих организоваться в любых формах. Страница 550. Множились кооперативные общества, судно сберегательные товарищества, кассы взаимопомощи, возникали или восстанавливались профессиональные союзы, Совет трёх юнионов в Глазго 1858 год. Лондонский совет трёх юнионов 1860 год. Объединенное общество плотников в Англии. 1861 год. Союз типографов Лейпцига. 1862 год. Союзы печатников машиностроителей Берлина. 1863 год. Подъемы рабочего движения Способствовали происходившие во многих странах революционные и демократические движения. Гражданская война в Соединенных Штатах Америки 1861-1865 годы. Объединение Италии, борьба за новую избирательную реформу в Англии, восстание поляков в 1863 году. Усиливавшаяся борьба рабочих протекала на фоне этих движений, сливалась с ними и тем самым еще больше активизировалась. Отличительной чертой нового подъема было, кроме того, обозначившееся вновь стихийное тяготение рабочих к политике. пробуждение их интереса к международным делам, и при этом явное желание освободиться от опеки буржуазных политиков, найти пути и формы политической самодеятельности. Об этом свидетельствовали четкая самостоятельная позиция английских рабочих в период гражданской войны, Соединенных Штатах Америки, их солидарность с борцами за свободу Италии и Польши, инициатива в борьбе за новую избирательную реформу. Рабочие Франции на выборах в законодательный корпус в 1863 и 1864 годах выдвинули двух кандидатов из своей среды а в 1864 году опубликовали «Манифест 60», излагавший их собственную политическую платформу. Стремление к политической самостоятельности немецкого пролетариата вылилось в создание всеобщего германского рабочего союза 1863 год. В Венгрии В 1863-1864 годах также предпринимались шаги к основанию политических союзов рабочих. Приметной чертой нового подъема было также растущее побуждение пролетариев к установлению интернациональных связей. повышенный интерес к положению рабочих в других странах, попытки ознакомления с опытом борьбы, с формами организации, собратьев по классу за рубежом, стачки лондонских строителей 1859-1861 годы вызвали солидарность рабочих Германии, Италии, Франции, оказавших бастующим не только моральную, но и материальную поддержку. Всемирная промышленная выставка 1862 года в Лондоне содействовала сближению рабочих Англии и рабочих, прибывших из Франции, Германии. Здесь завязались личные контакты состоялся обмен мнениями об условиях труда и жизни. Чувство классовой общности рабочих разных стран особенно крепли в акциях международной солидарности. Рабочие Манчестера в 1861 году послали приветствие президенту Линкольну, а в 1863 году По всей Англии проходили митинги, по меньшей мере, 56, на которых рабочие выступали с одобрением отмены рабства в Соединенных Штатах Америки. Послу Соединенных Штатов Америки в Лондоне рабочие вручили несколько десятков резолюций собраний с сочувствием борьбе северян, принятых на многочисленных собраниях. И это при том, что буржуазии Англии, ее пресса, заняли позицию южнее самого юга. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 15, страница 580. С большой симпатией следили европейские рабочие за событиями освободительной борьбы в Италии. Когда Гарибальди был арестован во многих городах Англии состоялись рабочие митинги в защиту национального героя Италии. А в апреле 1864 года триумфальную встречу ему устроили лондонские рабочие. В движении солидарности европейской демократии с польскими борцами за национальное освобождение Рабочий класс играл заметную роль, особенно в Англии и Франции. Английские рабочие были деятельными участниками созданной тогда демократами в Лондоне Национальной лиги независимости Польши. Французские рабочие образовали в Париже комитет помощи Польше. Кампания солидарности с польским народом сплотила рабочих Англии и Франции и побудила их к совместным действиям. В июле 1863 года в Лондоне в Сент-Джеймс-Холле состоялся митинг с участием лондонских рабочих, в том числе эмигрантов из разных стран, и делегации рабочих Франции. Здесь рабочие договорились о необходимости создания международного товарищества, которое наряду с поддержкой Польши осуществляло бы более широкие задачи в интересах пролетариата. Страница 551 Новый подъем рабочего движения, укрепивший стихийное осознание пролетариатам, потребности в международном объединении, отразил особенности исторических условий. Тот объективный процесс, в основе которого лежали прогрессирующий рост капитализма, формирование мировой системы капитализма, обострение во всемирном масштабе противоречий капитализма. Закономерность зарождения в пролетарских массах тяги к интернациональному сплочению подчеркивал Фридрих Энгельс, когда писал, что союз рабочих цивилизованного мира был признан как историческая необходимость. Маркс Энгельс, сочинение второе издание том 33, страница 374. Идейный уровень рабочего движения Рабочее движение в различных странах отличалось весьма неодинаковым идейным уровнем, обусловленным и развитием капитализма в каждой стране, ее историческими традициями и структурой самого пролетариата, а также его организованностью и опытом, приобретенном в классовых битвах. Развертываясь повсюду стихийно, рабочее движение в целом стояло еще на низкой ступени идейной зрелости. Передовые пролетарии, представления которых о методах улучшения жизни, труда рабочего класса, путях его избавления от эксплуатации и определяли идейный уровень движения, оставались частично под влиянием буржуазно-либеральной идеологии. Например, во Франции шли за умеренными республиканцами, в Германии за либералом Шульце-Деличем. Большая же их часть, разочаровавшись в позиции либеральной буржуазии в период революции 1848 года, либо оказывалось под влиянием буржуазного демократизма в Англии, Бельгии, Швейцарии рабочие часто смыкались с радикалами, в Италии с мадзинистами, либо, что случалось чаще, воспринимали сектантские учения современного им мелкобуржуазного социализма. Были среди передовых рабочих приверженцы социалистических утопий прошлого, оуэонисты и другие. Имелись и сторонники революционных форм борьбы, отдельные чертисты, бланкисты. Немногочисленные группы передовых рабочих стали приобщаться к научной теории пролетариата, левые чертисты. Другие уже стояли на ее позициях. «Соратники Маркса по союзу коммунистов». В пестром многоликом идейном конгломерате, характеризовавшем тогдашнее рабочее движение, выделялись некоторые теории и взгляды, получившие среди пролетариев наибольшее распространение. Во Франции, Бельгии Швейцарии где имелись многочисленные мелкобуржуазные слои населения, преобладал прудонизм. Идеи этой разновидности мелкобуржуазного социализма импонировали тем рабочим, которые попадали в ряды пролетариата из широких мелкобуржуазных слоев ремесленников-лавочников, пострадавших от конкуренции крупного капитала, еще очень прочно приверженных к частной собственности, к мелкому самостоятельному хозяйству. Рабочие прудомисты верили, что безденежный обмен, беспроцентный кредит, взаимопомощь, мютиализм обеспечит достижение идеального общества мелких собственников, основанного на равенстве и справедливости. Они отказывались от всякой борьбы, как экономической, от стачек, даже от создания профсоюзов, так и политической, поскольку отрицали государство, исповедуя мирный анархизм. Их отличали также нигилизм в национальном вопросе. Рабочим нет дела до борьбы поляков, итальянцев. постное отношение к техническому прогрессу, как реакция на промышленный переворот, ухудшивший условия труда и жизни рабочих. Выступление против равноправия женщин. Женщина-охранительница семейного очага. Реформистская система Прудона стала популярной среди рабочих особенно после 1848 года. в пору их временного разочарования в революционных путях борьбы.